Я попятилась назад и шепотом начала читать заклинание света. Нанести удар, как только он выберется из тёмного тумана, а потом, пока он будет ослеплён, прибить последним боевым заклинанием. Таков был мой план. Боже, как ёмно! И смертоносно тоже! Но Зоума подчистую разрушил мои планы по надиранию его задницы. «Госпожа Лина!» Внезапно крикнула Амелия. «Сверху! Проклятье!» не потрудившись даже поднять голову и тут же направила уже готовое заклинание вверх. «Свет!» Я закрыла глаза и метнулась в сторону. Моё максимальное яркое нулевое длительность заклинания света взорвалось над головой. Ослепительный свет мерзко ощущался даже с закрытыми глазами. Воздух двинулся, говоря о присутствии надо мной. Я молилась, чтобы заклинание хотя бы слегка зацепило глаза Зумы. «Госпожа Лина!» Откуда-то пронзительно закричала Амелия. Что-то коснулось моего наплечника, затем тихим голосом Зоума прошептал два слова в моё ухо. «Ударная волна!» «Бряк!» Я едва успела повернуть голову, прежде чем наплечник разлетелся на куски. Если бы Амелия не позвала меня, то мой раздробленный череп звучно поздоровался бы с землей. Было ясно, что Зоума способен невероятно быстро выстраивать стратегию по ходу боя. Не знаю, когда и как он это сделал, но эта сволочь выбралась из тёмного тумана и произнесла новое боевое заклинание прямо у меня под носом. Моё заклинание Света должно было временно ослепить его. Он не мог нормально видеть после вспышки такой интенсивности. Я проморгалась в отчаянной надежде восстановить равновесие и начала новое заклинание. «Копьё Эльмяки!» — крикнула Амелия, а она довольно вынослива. Минуту назад её отшвырнула в дерево, а сейчас она уже стояла на ногах, готовая к бою. Зума захрипел и отпрянул назад. Заклятие Амелии прошло мимо его глаз, всего на волосок от цели. «Какого хрена?» – подумала я. «Так он ослеп или нет? Может он в состоянии ориентироваться в пространстве по движению потоков воздуха? На слух? Или как-то ещё?» «Огненный шар!» – проорала я. Пламя взревело в ночи, подняв раскалённый ветер. То был идеальный выстрел. Огненный шар попал аккурат в ноги ассасина и взорвался. Любой другой на месте Зоума погиб бы мгновенно, да ещё и хорошо бы прожарился. На мой противник выскочил из пламени абсолютно невредимым ещё до того, как рассеялся дым. то пицца Это было не просто тяжело, это откровенно бесило. Пока я обдумывала следующий шаг, Амелия наколдовала новое заклинание. «Ледяная стрела!» Хорошая была идея. Если Зоума уклонялся от наших атак потому, что ориентировался по потокам воздуха, то в моего огненного шара могли оглушить его. Не мог он уклониться от всех десяти ледяных стрел. Ага. Резко выдохнув, Зуума легко поднялся в воздух, подпрыгнув достаточно высоко для того, чтобы избежать всего градострел. Думаю, стоило переосмыслить мою теорию его ослепления. Приземлившись, Зуума вновь набросился на меня. Готовясь отразить атаку, я случайно заметила глаза Зуумы, или лучше сказать его сомкнутые веки. Мурашки пробежали по моей спине. Он сражался вслепую и всё время нарезал круги вокруг нас. Зуума реально крут. Я нащипывала стратегию, а время выходило. В отчаянии кинула рукоятку своего сломанного меча прямиком в глаза Зуумы. Не то чтобы рассчитывала, будто это сработает, но плана лучше у меня не было. Как только меч с бессильным стуком упал на землю, Зуума стал как вкопанный. На секунду он замешкался, затем высоко подскочил, описав дугу, и бросился к дальнему краю поляны. Тяжело дыша я сделала несколько нетвёрдых шагов и приготовилась к его очередному безумному рывку смерти, но он так и не последовал. Зума просто стоял там, его силуэт был едва различим в ночном лесу. Он пробормотал что-то. «Иди...» — были его слова. «Иди в Везенди!» Его голос был низок грозен, но я почувствовала в нём огорчение. Звучал он как у охотника, упустившего загнанную в угол добычу. «Иди в Визенди», — повторил зума «Если ты не послушаешься меня, кто-то умрёт». С этим ассасин развернулся и исчез в лесу. Потрясённая тем, что он ушёл, оставив моей жизни на важные органы в целости, я с минуту тупо на деревья. «Проклятие!» — наконец решилась пробормотать я. «И что это было? Возможно, тактическое отступление?» Я узнал этот голос. Этот до дрожи приятный голос. Повернувшись на каблуках, я увидела стоящую на низком выступе одинокую фигуру, одетую в чёрное, сливающиеся с тенями одежды. «Ксилос!» Таинственные и вызывающие чувство тревоги одним своим видом жрец собственной персоной. После предыдущего приключения с этим парнем я была удивлена, что он решил показаться. «Госпожа Лина!» – проворковал он в свои вызывающее отвращение радостной манере. «Госпожа Амелия!» «Давно не виделись?» Я уже начал терять надежду относительно вашей способности одолеть эту личность. «Хрен!» Я подошла к нему и схватила его за воротник. «Прекрати изображать маленькую госпожу любезность!» Прорычала я, хотела стереть усмешку с его аккуратненького личика. Он и в самом деле смотрел, как мы надрываемся, даже пальцем не пошевелив. «Погодите секунду!» Запротестовал Кселос. «Ну чего вы так, госпожа Лина?» «Какого ты рыскаешь тут?» «Осведомилась я». «Ты что, не видел, как мы с Амилей из кожи вон лезли, чтобы не превратиться в лужи крови? И Залгадис взбесится, когда увидит тебя с нами!» Кселос сопротивлялся, желая освободить горло. «В самом деле...» Он поперхнулся из-за сдавливающего воротника. «Как же... неудобно!» Я немного поворчал и отпустила его. Всё равно пальцы уже начинали болеть. «Итак?» Спросила я, скрестив руки. «Какова твоя великая цель на сей раз?» Только не говори мне, что просто мимо проходил. Кселос улыбнулся. Боюсь, я не могу сказать. Объяснил он. Видите ли, это секрет? Амелия усталой походкой подошла ближе. Кселос улыбнулся ей и поднял указательный палец. Верно. Согласился он. Я вздохнула. Выпытывать у Кселоса его секреты все равно, что бороться за окорок с гаури Даже пробовать не стоит. Отлично. Отщеканила я. Тогда что ты хочешь от нас? А, всё просто. Ксилос убрал прядь волос за ухо. Я хотел бы путешествовать с вами, госпожа Лина. Повтори! Вы же не серьёзно? Завопила Амелия. От шока её глаза опять округлились. Даже больше, чем в прошлый раз. Ха? Это единственное, что я смогла из себя выдавить. Господин Золгадис, я категорически против. Амелия сжала кулаки. Что касается господина Гаури, ну... «Если мы используем карточки с картинками для объяснений, я уверена, он рассверепеет!» Сказать по правде, я подумала, что она немного торопится в суждениях. «Полегче», — сказала я ей. Я хотела, по крайней мере, дать Кселосу шанс. Амелия резко обратилась ко мне. «Если вы хотите полностью разрушить нашу группу и загубить свою жизнь, госпожа Лина, тогда, конечно, дайте ему присоединиться!» «Эй!» — ответила я. «Не припомню, чтобы ты раньше жаловалась на Кселоса?» Амелия одарила меня холодным взглядом, необычным для неё и бросающим в дрожь. «Тогда позвольте мне спросить, госпожа Лина!» Медленно произнесла она. «Вы хотите спокойную жизнь или загробную? Вы ведь осознаёте, к чему мы придём, если Ксилос присоединится к нам?» «Подождите, мне нужно пару секунд, чтобы оправиться от такого». «Чёрт, оно что, ненормальное?» «Не хочу я умирать!» Возразила я, бросая взгляд на Ксилоса. «Просто думаю, не имеет значения, откажемся мы или нет». «Ты ведь всё равно последуешь за нами, не так ли, Кселос?» Кселос улыбнулся. «Действительно», — ответил он, не моргнув глазом. Амелия заметно расстроилась. Она не хуже меня знала, что отговорить Кселоса было невозможно, затратно по времени и, вероятно, сопряжено с риском для жизни. «Только помни», — предупредила я жреца. «Твоя настоящая проблема — это залгадис. Господин залгадис будет очень зал!» С лёгкой усмешкой согласилась Амелия, Указывая пальцем в сторону Кселоса. Кселос замялся. «Правда?» – спросил он. «Хммм...» – перекатился с носков на пятки. «Это безусловно досадно. Людям следует быть более... великодушными». «Ого, как он заговорил!» «Эй!» – отрезала я. «После того, как ты помешал Зеллу в его поиске, ты ещё имеешь наглость умничать?» Кселос улыбнулся мне. «Извините, не берите в голову». Он издал тихий смешок, что нисколечко не успокоило мои переживания. «Во всяком случае...» — продолжил он. В драгоценной странице рукописи господина Зелгадиса не было ничего, что могло бы помочь ему вернуть свой изначальный облик. То, что я сжёг, было обычным рецептом. «Расскажешь это Зелу. Посмотрим, купится ли он на твои сказки. Поверь мне, тебе придётся попотеть». Ксилос показал мне то, что он, видимо, считает чинячими глазками. «То есть вы не собираетесь помогать мне?» «Хорош уже!» «Как я могу помочь тебе, если едва прослеживаю логику в твоих действиях, да и словам твоим верю всё меньше и меньше?» «Просто ворон ворону глаз не выклюет, не так ли?» Упрашивал Ксилос. «Вы я словно рыба и вода, нет?» «Ты лишь убедил меня в моей правоте!» «И ты что, меня домогаешься?» Амелия медленно кивнула. «Я поняла», — объявила она. «Вот!» Кселос взмахнул рукой по направлению Камелии. «Видите? Что я поняла?» – пояснила она. «Так это то, что препирательства нас ни к чему хорошему не приведут. Почему бы нам не оставить? Это господину залгадиса я ответила глубоким вздохом. Становилось поздно, и мысли о кроватке затуманили мой разум. Кселос не тот человек, с которым можно говорить без ясного ума. «Ладно», – сказала я. «Давайте вернемся в гостиницу. Мы обсудим все утром». «Хорошо» сказала Амелия, протирая глаза. Без проблем, согласился Кселос, встряхивая мантию. Отставив разговоры, мы потащились обратно в город. Несмотря на поздние часы моего изнеможения, я не могла не волноваться. Мысли возвращались к прощальным словам Зума. "Иди в Везанде". Зума совершенно точно был последним человеком, которого я бы хотел снова увидеть, но он, похоже, жаждал реванша. Амелия и Кселос, должно быть, слышали зловещие слова Зоумы, как бы они ни были сосредоточены на битве. Он угрожал, что кто-то умрёт, если мы не покажемся. Но о ком речь? Я сомневалась, что это кто-то из нас. Он, вероятно, имел в виду одного из жителей Визанди. Если не примем его приглашение, он убьёт невиновного. Ох, подумала я, зевая. Может выйти скверно? Но пока мы шли вдоль потёмной дороги... Мои проблемы стали отходить на второй план, и я нуждалась во сне. Утром у меня было ещё в избытке времени, чтобы возненавидеть свою жизнь.